Но этот цветок, этот почти еще закрытый бутон за стеной, еще никем, кроме грыну и незамеченный, только что выпускающий первые душистые острие лепестков, благоухал уже теперь так божественно, что волосы вставали дыбом. А если он распустится во всем своем великолепии, он будет источать аромат, какого никогда еще не обонял мир.